70 Москва. Теперь я и привлеку к делу личный опыт. В 1972 я закончил школу в Риге, поступил в МГУ, а с третьего курса жил в общежитии на Ленгорах, теперь в Воробьевых. С 18 этажа главного здания МГУ Москва видна неплохо. Конечно, мне было уже 20 лет, а не 14, так что этот вид из окна – Прямо на лужники и остальной город от края до края не слишком меня определил, но все же. Другое дело, что примерно по этой причине, с горы и так все видно, мы довольно редко выбирались в центр, жить можно было и в ГЗ, но иногда в город все же выезжал. Не то чтобы это было приключением, но дело нечастое, не привыкаешь. Обычно я ездил искать или просто смотреть какую-нибудь музыку, Имеется в виду классика, ее найти было можно, ее издавали. Магазинов было не так много. Один из них на Калининском, теперь на Новом Арбате. «Мелодия» была в небоскребике возле Булошной, в которой сейчас какие-то шашлыки-машлыки, то есть уже рядом с Садовым кольцом, почти напротив вечного глобуса на углу с другой стороны. В булошной, кстати, можно было выпить и кофе, В 70-е в Москве было мало мест, где можно было выпить кофе из автомата. Чтобы черный, без сгущенного молока. Такой в кафе разливали из большого бака. 7-8, не больше. Чтобы не в ресторанах, а просто в городе. И вот там, выйдя из магазина и возле булочной, я несколько раз ловил себя на том, что какой же ужас! Как тяжело сейчас будет добираться до общежития! Идти до метро, которое далеко, ехать! потом ехать на автобусе или топать пешком минут десять от университета до ГЗ, при том, что там и Смоленская рядом, и до Арбатской недалеко. Совершенная загадка. Сейчас, в мои 57, я даже не замечаю, что там вообще есть какое-то расстояние. Прохожу его машинально. А тогда, в мои 20, это почему-то было проблемой. Или другой магазин пластинок на Кирова, Мясницкой. Там же до метро, хоть в одну сторону, хоть в другую, метров триста. Но ощущение было тем же, как добраться, при том, что я не голодал. Да, есть хотелось почти всегда. Студенты сытыми не бывают, но это не голод и не слабость от голода. Я не был щуплым, да и вообще был более чем натренирован летними строительными шабашками. Но все равно было тяжело добираться. Что ли все это исчезло, стоило только переименовать Калининский в Новый Арбат, а Кирова в Мясницкую? Вряд ли. И вот это и есть описание того, как обстояли дела в Москве середины 70-х. Усталость. Вокруг одна большая и общая усталость, даже липкая какая-то. Можно думать почему. То ли продукты были однообразны, ну были, то ли серый цвет повсюду, В самом деле, с красками было плохо. Все тяготело к серому цвету сырого бетона, который разнообразили только лозунги в честь КПСС или типа «Миру мир». Или запах. Повсюду пахло выхлопными газами. Бензин был плохим. Автобусы и грузовики ездили на соляре. Та еще дает черный выхлоп. К слову, может, еще и этим обеспечивался повсеместный серый цвет. И главное – усталость. Конечно, она не от серого цвета, выхлопных газов и плохой экологии. Наоборот, когда усталость, не до всего этого, лишь бы день прожить. Все будто бы происходило в какой-то серой, тягучей воде. Каждое из действий делается так мучительно тяжело и долго, что приобретает за счет этого какую-то ужасную значимость. Про это напиши, будут уже непростые действия обычных и не очень умных людей – О чуть ли не поступки мифологических героев, потому что все там уже устали, едва проснувшись и даже едва родившись. В том-то и дело. Трифонов просто описал эту липкую усталость, которая накрывала всех, а его читатели из самого среднего слоя. Инженеры, а не ученые и переводчики, узнали ее по себе. Если про тяжелую усталость, то это и про них. Она и есть ключ к Трифонову – усталость и постоянное раздражение, присутствующее во всех его московских историях 70-х. Разумеется, почти полное отсутствие радости в любом виде, не как жизненной установки, а как реакция организма. Какая-то ничем не объяснимая безнадежность, даже не истеричная, а почти безразличная, то есть самая тяжелая, какая только может быть. Трифонов не делал этого специально. Передавать этот достаточно редкий на самом-то деле человеческий опыт он не собирался. Он писал что-то другое, а получилось ровно про эту усталость, потому что он и не знал, что может быть по-другому. Так вышло. Тем он и хорош. Сейчас все иначе, но эти тяжести, усталости иногда оттуда сюда дотягиваются. И еда теперь есть, и в любви к футболу никто давно не видит ничего странного, и на солярке почти не ездит. А уж расцветок в Москве вообще миллион. Даже сигареты почти перестали вонять. А вот прежняя тоска иногда маячит. Будто тогда отделилась и до сих пор где-то неподалеку, напоминает о себе. Но испытывать ее по доброй воле нет никакой необходимости. Тем более, что и смысла в этом нет, от нее даже не умнеют. Можно почитать и перечитать Трифонова, чтобы понять, что она такое, и не вестись на это чувство».